Снежный дед Буран В конце марта 1242 года свирепый дед Буран и злющая ведьма Пурга разбушевались на чуть озере. Бешеные вихри проносились на серебристо-белой равнины, сбивали пушистый снег, подбрасывали его и крутились в яростной свистопляске, опрокидывая все вокруг. Лубиные шалаши, выстроившиеся в два ряда на середине озера, были занесены и утонули в сугробах снега. Рыбаки, лежавшие в этих шалашах повалку, прижавшись друг к другу, накрывались чем попало, боясь, что легкая постройка развалится, и они окажутся под открытым небом во власти разъяренной бури. Ветер, забываясь вести в щелях, вдувал в шалаши снежную пыль. Стая волков во время перебежки, захваченной ураганом, укрылась невдалеке, между наваленными льдинами и перевернутыми лодками. Свернувшись калачом, звери уткнулись носами свои пушистые хвосты, поводя ушами на каждый непонятный шорох, прислушиваясь к злобному вою разбушевавшейся пурги а разгневанный буран с необычайной быстротой проносился по вольному простору озера, стараясь догнать лукавую, бешеную ведьму Поругу. Она то взмывала как птица, к серому небу и летела дальше вслед замчавшимися хмурыми тучами, то обрушивалась вниз, разметав широкий кружевной подол, стараясь выскользнуть из цепких, хватких лап свирепого бурана, то, взметнув складками серебристого сарафана, с ликующим хохотом взметалась снова вверх, к дымчатым облакам, где в просвете изредка показывалась равнодушное око луны, стыдливо прикрытое прозрачной фатой. Вдруг волки встрепенулись и насторожили уши. Послышался совсем близко полный отчаяния крик. «Есть ли жив человек? Погибаю!» Какая-то душа грустно свалилась с болезненным стоном. Волки вскочили, и перепуганные сразу бросились вперед в снежную вьюгу, толпясь и прыгая друг через друга, и скрылись в ночной мгле. Два рыбака выползли из лубяного шалаша, разгребая руками снег, и, прислушиваясь, не раздастся ли снова крик. Вблизи послышался стон, и оба рыбака двинулись, перекликаясь и, не выпуская из рук концов веревки, чтобы не потерять друг друга. — Васька, а, Васька, здесь Кузя. — Ищи душу христианскую. Нашел, иди сюда. Ей-ей. Рыдля поймал. Чудаковатый, брыкается. Вскоре оба рыбака с помощью веревки нашли друг друга и поволокли в шалаш откопанного в снегу человека. Он им в самом деле был чудаковатый, не такой, как все наряженный не по-русскому, а в каком-то укороченном полушубке опушенным собачьим мехом. Голова была закутана бабьим платком. От лица оставался наружу только большой нос и необычайной длины заиндевевшие усы с обвисшими ледяными сосульками. Через силу, падая от слабости, он пробовал подняться. Рыбаки, втащив его в шалаш, посадили между собой, подпирая плечами. Ты откуда взялся, таракан усатый? От немецких разбойников убежал. Значит, от рыделей? Слышь, он от рыделей прибег, заговорили просыпающиеся рыбаки. Че ж ты от них ушел? Не сладко стало? Тысяча чертей и две ведьмы кричат, что святое слово Иезуса Христа защищают, а сами грызут людей. Как голодные собаки, женщин угоняют, а затем убивают, детей бросают в огонь. И ты был крыжаком? И я был крыжаком, и на моей груди носил крыж Крест, значит, — объяснил один из рыбаков. А по-нашему ты где научился? Я долго жил в Юрьеве, был конихом у русских купцов, а крыжаки меня увели в Ригу, в свое войско. Тяжко мне стало там у них. Крыжаки... «Нам нет, другие Их нельзя пускать туда, где живут добрые, честные люди. Они обманщики, разбойники. И я сказал себе, — янок, если ты хочешь быть честным, иди к тем, кого рубят и жгут крыжаки. И я ушел от них. А конь у тебя был? — Был добрый конь. Куда же он делся? Крыжаки учуяли, что я не зря ругаюсь с ними». «Видим, что ты не наш», — говорили они, — «но живым ты от нас не уйдешь». Эни заперли меня в сарае для дров, а коня моего увели. Утром хотели мне суд учинить и повесить на березе, а я проломал крышу в сарае да и убежал в лес, когда все крыжаки еще спали. Где же это было? «На берегу озера, близ реки Амовжи». Тут началась эта буря, и я обрадовался, что крыжаки не найдут моего следа. Я шел через снег и льдины, пока не свалился. Здесь ваши люди меня подняли, а то бы я замерз и пропал. А далеко ли рыдели? Где они теперь? Поди в Юрьеве? Они там давно собирались, говорили, что надо готовиться к большому походу, пока новгородцы еще не пришли в Юрьев надо самим напасть на новгородцев. Магист приказал идти скорей на озеро и там поймать русского князя Александра. Он еще молод, петушок, и мы ему голову свернем. вся рев. Янок еще долго охал и ворчал. Тысяча чертей и две ведьмы.